Самый сильный солнечный ожог. В следующий раз, наблюдая в телескоп, обратите свой взор в пространство между созвездиями весов и стрельца, и вы увидите там созвездие Скорпиона. Оно находится как бы в центре скопления других звезд. Однако, найдя его, вряд ли вам удастся сразу же разглядеть очертания Скорпиона, У меня так и не получилось. Ну да ладно. На самом деле, наиболее сильное впечатление, чем само созвездие, производит одна из его звезд, Антарис, также известный как Альфа Скорпиона или Сердце Скорпиона. Антарис – самая яркая звезда в созвездии и пятнадцатая по яркости звезда в ночном небе, Что невероятно, ведь она находится на расстоянии более 550 световых лет от нашего Солнца. Антарес, точнее Антарес А, входит в бинарную систему, поскольку у него есть меньший по размеру сосед, известный как Антарес Б. Но поскольку старший брат буквально затмевает младшего, При упоминании антариса мы подразумеваем именно Антарес А. Антарес – красный сверхгигант, представляющий собой самый большой класс звезд. И под словом «гигант» я подразумеваю поистине колоссальный размер. Чтобы понять размер антариса давайте взглянем на Солнце. Оно в 109 раз больше Земли в диаметре. Масса Солнца Примерно в 330 тысяч раз больше массы Земли. На его долю приходится около 98% массы Солнечной системы, включая большие планеты, хотя они состоят в основном из газа. Итак, мы выяснили, что Солнце намного больше нашей планеты, но теперь я поражу ваше воображение. Масса Антареса в 18 раз больше массы Солнца и в 850 раз больше его диаметра. Красное свечение звезды настолько впечатляющее, что древние греки и римляне считали ее братом Марса, откуда она и получила свое название «До ариса Марса». Через 10 тысяч лет, если вы вдруг окажетесь на Земле, У вас появится шанс увидеть сверхновую Антарис. Когда это произойдет, она станет яркой, как луна, ночью, и ее будет видно даже днем. Но, скорее всего, от него у вас появится самый страшный в мире солнечный ожог».